Они лежали, обнявшись, ничем не нарушая окружавшей их тишины. Наконец Мария подняла руку и приложила указательный пальчик к его воспаленным губам. «Я хочу что-то сказать, но не хочу, чтобы меня прерывали. Пока я еще не отправила телеграмму Петру. Пока...» Минутку. Он отвел ее руку от лица. «Пожалуйста, не перебивай меня». Я сказала «пока». Это не означает, что я не пошлю ее. Но, может, это произойдет чуть позже. А сейчас я остаюсь с тобой, так как хочу проводить тебя в Париж. Он с трудом нашел нужные слова. «Предположим, что я против этого». Мари повернулась, прижимаясь к нему всем телом. «Это не твое желание. Это, говорит, компьютер внутри тебя». На твоем месте я бы не был таким уверенным. Но ты — это не я. Я не вижу все способы, какими ты стараешься удержать меня от этого поступка. Ты говоришь о стольких разных вещах, о которых тебе не хочется разговаривать. В конце концов, нам пора сказать друг другу все, что мы не успели сказать за эти несколько дней. Сейчас я не могу от тебя уехать. Ты нуждаешься во мне, и ты вернул мне жизнь. «С чего ты взяла, что я в тебе нуждаюсь? Я могу сделать для тебя очень много такого, чего ты сам сделать не в состоянии. Это все, о чем я думала в течение нескольких последних часов. Тебе придется иметь дело с банками, с счетами и с множеством других вещей, в которых я разбираюсь лучше тебя. Возможно, раньше ты знал это, но не теперь. Есть и еще кое-что». У меня есть определенное положение в правительственных учреждениях Канады. Я могу вполне официально получить доступ к различной информации, а кроме того, я могу рассчитывать на определенную защиту. Международная финансовая система терпит кризис, в результате которого страдает и Канада. Это еще одна причина, почему я в Цюрихе. Я занимаюсь насущным анализом ситуации, чтобы поддержать принятие правильных решений на государственном уровне во взаимоотношениях с нашими союзниками, а не только прослушиванием теоретических дискуссий на конференциях. И при всем этом ты собираешься помогать мне? Я думаю, что это возможно, включая защиту со стороны посольства, что может стать самым важным. Но я даю тебе слово что при малейших проявлениях недоверия с твоей стороны я уеду. Мои собственные страхи позади, и я не буду обременять тебя ни при каких обстоятельствах. При первых признаках, повторил Борн, глядя на Мари. и я смогу определить, когда и где это может случиться. Если тебе так хочется, здесь мои познания ограничены, и я Не буду спорить. Он продолжал смотреть на нее за гипнотизированной тишиной. Теперь ты можешь прервать меня, чтобы мы могли заняться намного более приятными вещами, если тебе это по силам. Рука борно, непроизвольно потянулась к ее груди. Прошло еще три дня. Они все время находились в напряжении, как люди, ожидающие перемен. И когда они пришли, то они пришли так быстро, что разговор о них уже нельзя было больше откладывать. Над столом поднимался сигаретный дым, смешиваясь с ароматом свежего кофе. Консьерж, весьма живой швейцарец, чьи глаза видели гораздо больше, чем произносили его губы, оставил им несколько цюрихских и одну местную газету. Джейсон и Мари сидели друг против друга, погруженные в просмотр новостей. «У тебя что-нибудь есть?» — осведомился Борн. «Этот старик-сторож на Гуизон-Квей был похоронен позавчера. Полиция не сделала никаких конкретных заявлений. Расследование успешно продолжается», — утверждают они. «В моей газете это дается более подробно», — сообщил Борн, неуклюже складывая газету левой рукой. «Как она?» «Все еще болит?» — поинтересовалась Мари, уставившись на его руку. «Это уже лучше. Я могу двигать пальцами более уверенно. Я это знаю. У тебя испорченная голова». Он сложил газету и продолжил. «Здесь они повторяют все то, что было вчера. Пули и следы крови будут переданы на анализ. Но кое-что они добавили. Остатки одежды. Этого раньше не было. А в чем тут проблема? Ну, во всяком случае, не во мне. Моя одежда была куплена в самом расхожем магазине Марселя. А что можно сказать о твоем платье? Оно сшито по заказу или это стандартная модель? Ты пугаешь меня? Конечно, нет. Все мои платья сшиты у портнихи в Оттаве. Их можно проследить? Я не вижу, каким образом. Материал привезен из Гонконга. А могла ты что-нибудь купить в магазинах вокруг или внутри отеля Карилон?